45. Виридис. зеленый молодой, крепкий, бодрый. Королевский наездник возвращается в сердце мира. И они тоже. Их щупальцы извиваются высоко вверху, они медленно огибают огромное ядро с нейрожидкостью. На этот раз их трое. ученые называют их экструдерами. Он не знает, как их называть, знает только, какие чувства к ним испытывает. Гнев, возмущение, страх. Мальчик одергивает себя. С какой стати ему бояться? Отец подарил ему всю Вселенную, и мальчик придаст ей форму, отдавая приказы. Вот и теперь он приказывает мыслью без слов. «Вернись!» В комнате с ядром повисает тяжелая тишина. Дюзы ховер-кресла, в котором сидит мальчик, шипят «Сбой!» Не мигая, он устремляет взгляд на призрачные щупальца, танцующие на фоне темного потолка, и снова командует «Вернись!». Экструдеры не реагируют, в отличие от ядра. Серебристые волокна в нем яростно взмывают в литой трубе и бьются об нее, образуя острые серебристые углы как копья, как зубы, стараются по его команде дотянуться до экструдеров, находящихся снаружи. Экструдеры не подчиняются ему. Такое случалось и прежде, но с ним еще никогда. Королевским наездником всегда становится кто-то из многочисленных бастардов короля. Адский бегун признает только тех, в ком течет кровь рессинимусов. Они и держат ядро в с помощью адского бегуна, или же их выбрасывают, как многих до него. Мальчик отчетливо помнит, каково это — быть выброшенным. Холодная сера на улицах. Сырой треск косточек крыс на зубах, когда не удавалось добыть другой еды. Равнодушные взгляды сотен тысяч людей, проходящих мимо него, скорчившегося в ящике и сгофрированные жести так, словно он невидимка. Мусор. Его мать по глупости пыталась бежать, уберечь его от такой участи, и поэтому к нему относились как к мусору. Нет, он не допустит, чтобы его снова выбросили. Ученые ошиблись, Частые и стремительные сбои в ядре объясняются не энтропией или недостаточными поставками топлива. Это все из-за наездника. Поначалу он считал, что дело в ком-то известном и опытном, но быстро осознал, что ни один из них не представляет угрозы. Никто из них не знал ответа на вопрос прошлой королевы, вопрос, который чуть не разрушил мир 20 лет назад и с той же легкостью разрушит его сейчас. Никто из них не знал, как проникнуть настолько глубоко, чтобы отыскать ее. Они были не способны на это, вечно озабоченные лишь собственным выживанием. Сопротивлялись, сопротивлялись и снова сопротивлялись. Это делал не кто-то из известных наездников, а новичок, отказавшийся сопротивляться. И он нашел ее на больничной койке. Мальчик протягивает руку, касается сердца мира, и серебряные волокна пытаются коснуться его в ответ. Почему она? Что она дает вам, в отличие от меня? Он улавливает шипение отключаемого проекционного меча, рядом слышится негромкий голос телохранителя. Будут еще распоряжения, милорд! Мальчик поворачивает ховер кресла, дюзы шипят, пронося его над плитками пола и неподвижными телами. В комнате с ядром преобладает тишина и неподвижность. Трупы обмякли у пультов управления, вцепившись в неумело спрятанные твердосветные пистолеты. От бескровных ран, нанесенных проекционным мечом, обуглились белые лабораторные халаты, намертво пригоревшие к плоти, рты и глаза широко разинуты в гримасе смертельного ужаса. Головы в ядро. Уберите остальное и приведите лучших. Телохранитель кланяется. — Как пожелаете, милорд.